Ведь если на острове появилась гора Франклина, то она ничем не отличается от залива Франклина, пролива Франклина, реально существующих на карте мира. И, надо сказать, наличие всех этих макро- и микротопонимов делает вымышленный остров обжитым, уютным и как бы на самом деле сущим. Они очень похожи на то, что на самом деле есть. Они построены так же, как человечество долгие века строило и строит настоящие имена место. Мне кажется, даже перенося читателей на самые отдаленные планеты нашим фантастам не мешало бы окружать их фантастической топонимикой. над топонимикой подшучивают. Вы слышали когда-нибудь про такую страну Муфрика? Конечно, нет. А между тем, именно так голландцы в прошлом в шутку именовали немецкий город Ганновер. Они произвели псевдотопоним из сочетания двух элементов, названия континента Африка и позднелатинского слова муфила, означавшего какой-то вид меховых рукавиц. По-видимому, муфриканцы, то есть ганноверцы, осточертели голландцам своими непохожими на голландские деталями одежды. Дикарями они им, наверное, казались. Чем-то вроде тогдашних Ниам Ниамов и готтентотов. Это бывает между соседями. Вероятно, с тех пор, как древние люди начали закреплять за местами названия, стали давать, особенно местам людского поселения, устойчивые имена в умах людей, имя-место начало сливаться с представлением о его жителях, а не только о его ландшафте и особенностях. Имя становилось как бы составной частью самого называемого места, а затем его воздействие распространялось и на население. Наверное, именно самое звучание топонима Пошехонье, значение-то его совсем нейтрально, местность Пашихсне, только и всего, предопределило бесчисленные шутки и насмешки над жителями, ничем не отличающегося от сотен других российских уездных городков города. Вероятнее всего, длинное и несколько неуклюжее название царево кокшайск перьешкар заставило город стать воплощением глуши, образцовым медвежьим углом царской России. А ведь, если раскрыть его смысл, ничего в нем не таилось предосудительного. Царский городок на реке Кокшаги, даже царский, но и это не помогло. Пожалуй, еще чухлома могла соперничать с этими двумя олицетворениями глубокого провинциализма уездные темноты, тупости и невежества в дореволюционные времена. Слово чухлома стало синонимом слов глушь и «невежество». А ведь до сих пор топонимисты еще не могут определить, каков корень и происхождение его. Ищут в финских языках, находят там сходные основы со значением нырять, но правдоподобно связать их с нашей чухломой не умеют. с фактом языка, Любое имя могло нацело оторваться от своего явного или скрытого значения. Начать играть в нем только как чистое звучание, сделаться объектом всевозможных словесных фокусов и забав. Оно входило, скажем, в строй слов рифмующихся, и уже тем определялась его дальнейшая судьба, а нередкой репутацией людей, которым судьба повелела родиться и жить в сфере действия данного топонима. Вряд ли следует думать, чтобы дореволюционные орловцы были менее чисты на руку, чем их соседи тулики или куряне. Но вся страна помнила рифмованную присказку «Орел до да кромы — первые воры, а ливны всем ворам дивны, а Елет — всем ворам отец, до да Карачев на придачу». Помнила? И хранила смутные подозрения, что, может быть, и нет дыма без огня. Недаром же все так складно уложилось в присказку.